Глава 23. Пир победителей. 1 апреля 2008 года в национальный день смеха, выпавший на вторник, они собрались в квартире Игната не смеха ради, а по случаю преодоления круглого рубежа. Биржевой сессии решили пожертвовать. Четыре текущих остатка на четырех брокерских счетах концессионеров в сумме составили 31 миллион рублей. Позади был изнуряющий марафон, сотни часов бдения у компьютеров, впереди и вовсе ослепляющие перспективы. Днем раньше Любовь Андреевна с благословения своих партнеров по бизнесу и сексу сняла со своего брокерского счета честно заработанные 10%, то есть миллион, оставив 9 с хвостиком для дальнейшей игры. Игнат из сображения безопасности сопроводил ее до дверей ее брокерской конторы, а потом в Беркасу. Где она открыла почти на всю сумму несусветный для себя депозит, только ей принадлежащий. Ту же операцию проделал Костя Кутист под заботливым присмотром Гоши, но сумма была чуть скромнее тысяч. Кутист говорил мало, редко улыбался, и к этому Гоша привык. Но глаза Кости в тот день были как никогда живыми, подвижными и влажно блестели, выдавая не ему приподнято возбужденное состояние. Игнат и Гоша тоже сняли понемногу на праздник и на текущие расходы. Накупили вкуснятины и выпивки. Любаша сделала стол, нажарила мясо. Игнат, накативший грамм 200 в качестве аперитива, говорил тост, впавший в военную терминологию. Товарищи, боевые друзья, коллеги! В этот радостный день наш маленький дружный отряд Празднует завершение первого этапа операции под условным названием Тут Игнат замялся и Гоши, как более продвинутому по части художественного слова, пришлось ассистировать. Король рынка. Игнат с одобрением глянул на друга, но подправил. Покоритель рынка. Затем продолжил. Судьба подарила нам уникальный шанс заработать на бирже в условиях рыночной экономики большие деньги. Не скрою, ваши доходы, Любаша и Костик, скромнее наших с Георгием Арнольдовичем. Но мы, отцы-основатели фирмы, знаем главный секрет и естественно должны получать больше. Мы выбрали вас, потому что вы люди родные, скромные и не станете испытывать к нам черной зависти. Вы не знаете, как мы это делаем, и от этого только польза. Как известно, меньше знаешь крепче сон. Конечно, вам любопытно, но правильно делаете, что не задаете лишних вопросов. Держите все в тайне и доверяете нам. Мы вас не обидим. Только что смогли в этом убедиться. Спасибо за добросовестную службу. Я горжусь вами. Поработаем еще 3-4 месяца, даю слово, что каждый из вас получит еще по миллиону рублей. Да здравствует Горбачев, отменивший в России коммунизм. Пусть процветает частная собственность. И свобода рыночной жизни, когда каждый при желании может стать богатым и счастливым. Игната, как когда-то Оста, понесло, но Гоша не стал встревать, понимая, что друг в эйфории. Они выпили водки. Костик алкоголь не употреблял, чокался соком. Налили по второй, и вскоре застолье приобрело тот привычный и милый каждому русскому тонус, который только и придает ему смысл и значение в наших поленьстинах. Игнат Захмелев изрядно впал в ностальгию по лучшим временам его военно музыкальной жизни. Гоша ударился в исторический экскурс, хлесткой сознанием фактов, разоблачая пагубную роль ключевых российских политиков, от Ленина до Ельцина, в разрушении подлинно великой империи, каковой могла бы стать Россия. Любаша, поддакивая обоим и подливая, вставляла время от времени реплики, уносившие воображение собравшихся В светлую, близкую даль материального процветания и зыбче мечт. Только Костик Утист молчал, рассеянно улыбаясь, словно тоже хмелел без вина. Через пару часов он попрощался, оставив компаньонов допивать и договаривать уже изрядно бессмысленные и бессвязные разговоры. Пьяный Гоша трезво оценил свои сексуальные возможности и вскоре тоже, сославшись на усталость, ушёл у сопровождаемые упреками в бессовестности и хилости, по каковой причине срывал естественное завершение праздника. Пара все же дошла до финальной мизансцены, но сыграла торопливо и халтурно. Игнатий Васильевич был никакой. Утром Любаша аккуратно перебралась через сопящего друга, наскоро приняла душ, оделась. Любопытство и что-то еще, чему не могла найти объяснения, Пересилили всегдашнюю ее порядочность и интеллигентный самоконтроль. Убедилась, что Игнат по-прежнему дрыхнет, тихонько достала из сумочки компактный фотоаппарат. Бронзовый герой никуда не делся. Только теперь ей пришло в голову, что статуэтка может быть очень древней. Догадка почему-то взволновала, но объяснить этого себе не смогла. Любовь Андреевна Алтунина дважды с разных ракурсов запечатлела странную находку в недрах шкафа с помощью вспышки. Потом уехала к себе. До конца недели ковала железо у компьютера. Субботу и воскресенье провела дома за чтением женского детектива сверхпопулярной писательницы Пелагеи Пунцовой. Более бездумного и бессмысленного занятия Любаша не смогла себе и вообразить. Именно поэтому порой прибегала к такому виду терапии. Сейчас как раз то, что требовалось. Она хотела полностью расслабиться, но полностью не получилось. Чтению назойливо мешал бронзовый мальчик в Игнатовом шкафу.